Глава 20 В Великом Древе происходит изменение. Соки, которые текут внутри него, все сильнее насыщаются хаосом. Вам нужно найти место, откуда это изменение исходит. Чем дольше серая госпожа объясняла, что от них требовалось, тем сильнее морщился. Почему ты не сделала этого сама? Почему не сделал кто-нибудь другой из старших? Никого из нас ветви древа не удержит. И, предупреждая твой следующий вопрос, никого из младших тоже. А меня, значит, удержат. Серая госпожа негромко рассмеялась. Племянник, к тебе ведь вернулась память. Ты должен понимать, что человеческая магия, которую ты освоил, не сравниться с божественной мощью, которую ты потерял. Для древа ты будешь ощущаться такой же мелкой букашкой, как и любой смертный». Ури скривился. Прежде он считал самым неприятным среди бессмертных солнечного, но сейчас был готов отдать первенство серой госпоже. «Как выглядит это поврежденное место? Как мы его найдем?» «Не знаю», — она развела руками. «Мы лишь чувствуем, что гниль распространяется». Прорывы участились. Эхо усиливается. «Если поврежденное место можно излечить, его нужно излечить. Если же нет, мы должны получить предупреждение о том, сколько времени у нас осталось». «Это настолько серьезно?» Ури попытался вспомнить, каким ему ощущался мир живых в последнее время, но не смог вычленить ничего особенного. Ни за последние месяцы путешествия, ни за то время, пока он жил в просторной пещере или пока он рос в храме Великой Матери. Возможно, до возвращения памяти он просто не в состоянии был ощутить возможные изменения. Или же не понял, что ощущает. В древе формируется новое кольцо. Так что да, все очень серьезно. Новое кольцо в древе? Урий напряг память, пытаясь вспомнить, чем это грозило. Он знал, что признак был не особо хорошим, но подробности ускользали. Все же его нынешний человеческий разум плохо годился для работы с воспоминаниями, собранными за несколько тысячелетий. Незлой, все это время молча стоявший рядом, шевельнулся, и Ури посмотрел в его сторону. «Вы говорите о приходе времени хаоса?» — спросил Незлой. «Именно так, мальчик», — отозвалась серая госпожа. «Именно так». «Я заранее прошу прощения, госпожа, за свою непочтительность», — продолжил Незлой. Иури ощутил укол любопытства. Что тот собирался спросить? «Разве вам, богини смерти, есть дело до прихода времени хаоса в мир живых? Не будет ли такой приход вам, напротив, полезен?» Серая госпожа чуть улыбнулась. «Я бы не имела ничего против времени хаоса, мальчик, Если бы оно грозило уничтожить половину или две трети ныне живущих смертных, но от вас не останется вообще никого. Мне нравится, когда ко мне приходят все новые и новые души. Если же все смертные погибнут, придется довольствоваться только теми душами, которые уже есть. Приток новых прекратится. Но в прошлый раз... Человечество выжило? Серая госпожа продолжала улыбаться, но теперь ее улыбка стала острой, как грань алмаза. Спроси у моего племянника, мальчик, какой ценой человечество выжило в прошлый раз. Он знает. Да, Ури знал. Очень хорошо знал. И лезть в глубины памяти для этого не требовалось. «Ну что ж», — серая госпожа хлопнула в ладоши, и воздух перед ними замерцал, а потом появилась дуга, в этот раз не серая, а черная. «Вам пора. Я открою врата настолько близко к источнику изменения, насколько смогу». Ури вздохнул. Теоретически он знал, что ждет на той стороне черных врат, но по его опыту теория не всегда подтверждалась практикой. Особенно теория, которая была правдива аж 13 веков назад. Ветвь дерева, на которую их вынесли черные врата, напоминала широкий мост без перил, нависший над пропастью и уходивший будто в бесконечность. Из пропасти поднималось голубоватое свечение, достаточно яркое, чтобы показать каждую жилку в коре, покрывавшей ветвь, и каждую черту лица незлого. Сочетание запахов здесь показалось Сюрию непривычным. Сильный запах грозы смешался с чем-то горько-сладким, напомнившим ему аромат цветов, росших вокруг храмов Великой Матери, с чем-то ядовито-жженным, не напомнившим ему ни о чем, и с чем-то соленым металлическим, тут же оставившим во рту кровавый привкус». Урий потоптался на месте, прислушиваясь к тому, как их и его шагов отдаются внутри ветви. Но, похоже, серая госпожа была права, и Бог, лишенный божественной силы, оказался для ветви не тяжелее смертного. Идем, сказал Урий, и первым направился вперед, туда, где ветвь загибалась вниз. Теоретически ствол древа должен был находиться в той стороне. Какие здесь есть опасности? — спросил не злой. Ури повернулся. Человек догнал его и шел рядом, внимательно глядя по сторонам. — Самая главная опасность — соскользнуть с ветви и упасть в первородный хаос. Ури махнул рукой в сторону сияющей пропасти. — Для смертного это будет означать полный распад души без возможности перерождения. — А для бессмертного? — Не знаю. Ури пожал плечами. Такого еще ни с кем не случалось. Может быть, тоже распад личности и растворение в хаосе. Может, перерождение в демона. Может, еще что-нибудь. Первородный хаос непредсказуем, лучше не проверять. А другие опасности?» Ури задумался. «На верхней части ветви вряд ли есть что-то, чего стоит бояться», — сказал он наконец. «Ниже можем наткнуться на демонов или бесов. Хаос порой забрасывает их на ветви во время бурь. Демоны не опасны. На ветвях им плохо, они всегда пытаются как можно скорее вернуться в хаос. Так что до нас им не будет никакого дела. Бесы те, да, могут доставить неприятностей. Они безмозглые и хотят только есть и размножаться». Какое-то время они шли молча. Оглянувшись на незлого, Ури подумал, что у человека такое выражение лица, будто он не может определить, что именно ощущает. Смертные редко попадали из внутреннего мира на внешний слой реальности, на само древо. Бессмертные, впрочем, тоже. Ури, как человечество выжило в прошлое время хаоса? Ты ведь знаешь? Ури вздохнул. Потом подошел ближе к краю ветви моста и остановился, разглядывая, как переливается синевой, зеленью и пурпуром первородный хаос. Ему не особо хотелось вспоминать ту историю, но и причину молчать ее тоже не было. «Я сам тогда еще не родился», — сказал Урий. «Знаю только то, что рассказывали старшие. Время хаоса началось около 60 веков назад, И по расчетам старших, оно должно было вызвать полное разрушение мира живых. Когда старшие поняли, что их сил не хватит, чтобы остановить хаос, они решили уйти. Почти все они. Но один бог, который пришел в мир живых первым, остался. В те времена его называли господином Вот. В мире жили его смертные дети, и он хотел защитить их. Когда время хаоса закончилось и старшие вернулись, господина Вот больше не было, но смертные все еще населяли мир. Господин Вот пожертвовал собой ради смертных? Мы не знаем. Ури продолжал смотреть вниз на переливы красок в пропасти. Но он был самым первым и самым сильным из богов и он смог остановить время хаоса только ценой своего бессмертия. Вряд ли важно, получилось это добровольно или случайно. Этот бог, господин Вот, не носил ли он еще титул первого бога, и не называли ли его древние народы Татогом? Ури отвернулся от пропасти и внимательно взглянул на Незлова. Да, носил. И да, называли. Я думал, люди давно забыли о нем. Мне довелось слышать о первом. Взгляд Незлова стал пристальным. Ури, этот бог имел к тебе особое отношение? Имел, согласился Ури в человеческих терминах родства, он был моим отцом». Они шли вперед по ветви, освещенные мерцающим светом хаоса, и Урий вновь погрузился в мысли. Воспоминания его от Хаора решили, что сейчас самое время, и пытались выбраться из глубин памяти, куда Урий их ранее затолкал. «Стой!» Ури замер на полушаге и повернулся к незлому, который остановился, предостерегающе вскинув руку и оглядываясь по сторонам. Его ноздри раздувались, будто он принюхивался к чему-то. Но Ури не ощутил никакого изменения в смеси запахов. Впереди опасность, сказал Незлой. Раньше ее не было, она придвинулась резко. Ури нахмурился, вглядываясь вдаль, но ветв выглядела пустой до самого края. Вернее, до того места, где она заворачивала вбок и вниз и должна была слиться с телом древа. «Что за опасность?» «Не знаю. Мое чутье об этом не говорит. Могу только сказать, что она близка к смертельной». Пару минут они постояли на месте, но ничего не происходило. Ни движения, ни звука. «Мы будем осторожны». Сказал, наконец, Ури и вновь зашагал вперед, больше не позволяя воспоминаниям отвлекать себя. Незлой шел рядом, и Ури ощутил, как он начал собирать вокруг себя магию в слои кокона. Вернее, в щиты. Именно так эти слои называли человеческие маги. Собственно, почему нет? Тело Урия было, конечно, крепче, чем у смертного, но защита не помешает. Сияние бездны стало ярче, а потом Мури увидел, как оттуда начали подниматься полупрозрачные капли, переливающиеся синими и алыми разводами. Они летели широкой стороной вверх, словно сила тяжести для них находилась где-то вверху, среди кроны древа. Капли были разных размеров, от едва заметных до гигантских, внутри которых поместилось бы озеро средних размеров. «Что это такое?» — спросил Незлой. Ури проследил за полетом одной из таких капель, но она довольно быстро исчезла в темноте наверху. «Не знаю», — сказал он честно. «Может быть, буря хаоса? Старшие говорили, что такие бури временно меняют законы внешнего слоя реальности, то есть законы, по которым растет древо. Чем это может грозить нам? Если дело ограничится каплями, то ничем». «Не ограничится», — мрачно предрёк Незлой. «Чем дальше идем, тем сильнее опасность». Одна из гигантских капель вдруг замерла в воздухе и начала меняться, расползаться, становясь плоской и широкой, будто тарелка. Потом посреди тарелки появилась щель, частично расколов ее на две части. Еще мгновение, и тарелка махнула своими двумя половинками будто крыльями и полетела к ветве на глазах, продолжая меняться, все больше и больше походя на гигантскую бабочку с размахом крыльев на четверть мили. Это она была той опасностью, о которой предупредил незлой. Бабочка, не обращая на них внимания, перелетела через ветвь и канула в пустоту по другую ее сторону. Другие капли тоже начали меняться. Некоторые превращались в подобных бабочек, другие походили на змей, пауков, стрекоз, многоножек. Было несколько существ, внешний вид которых не вызвал у Урии никаких ассоциаций, просто бесформенные фигуры с конечностями разной длины. Теперь капли, оставшиеся каплями, продолжали лететь вверх, кроме дерева, А принявшие иной облик перелетали через ветвь и возвращались в хаос. Нам нужно отойти назад, сказал не злой напряженным тоном. Почему? Ни одна из превратившихся капель не выказывала желания на них напасть. Просто послушай меня. Нужно. Капли, оставшиеся каплями, и капли, превратившиеся в существ, засияли ярче. Переливы синего и алого на их поверхности начали перетекать друг в друга с бешеной скоростью, а потом все эти порождения хаоса разом вспыхнули, ослепив фурия. К счастью, только на мгновение. Все же его глаза, хотя и человеческие, восстанавливались куда быстрее, чем у обычного смертного. Урий напрягся и потянулся к силе зачерпнуть ее и отразить нападение. Силы не было. Магия исчезла. Урий торопливо развернулся к незлому. «Твоя магия...» Договаривать вопрос оказалось бессмысленно. Ответ он увидел на лице человека. А потом поверхность ветви под его ногами расступилась, и он начал падать вглубь нее. Попытался зацепиться за что-нибудь руками, но то, что мгновение назад было твердой корой, превратилось под его пальцами в туман. Древесина внутри ветви тоже стала туманом, и Ури все падал и падал. И он знал, когда ветвь закончится, он продолжит падение дальше, уже в хаос.